Странные мысли, сердце в груди хочет на волю, свет впереди передо мною снежная нить и хрем стремится волю затмить странные лица. Во сне, должен явиться ангел ко мне Путь мне укажет ярким крылом Может, расскажет странный псалом Ангел мерцает в небе ночном Горяже вечным огнём я воспаряю поряю и подаю Дарит мне ангел песня на дис. Я воспаряю и подаю ис. Дарит мне ангел